Эпилог второй Через несколько часов надежду, загорелую, с обветренным лицом и грубоватыми от трекинговых палок руками, туристку превратили в невесту, поразившую не только едва не рыдающего веселого, но и, кажется, само кемское озеро. Было на этой свадьбе и кейтеринговое обслуживание, и изысканные закуски, и гости, не видавшие прежде природы за пределами своих особняков. Были наряды дам, поражающие скорее ценой, чем красотой. Мужчины в дорогих костюмах, договаривающиеся о будущих сделках, любуясь на совершенные виды дикой природы. Был даже небольшой оркестр и огромный многоярусный торт. Влад Веселов стал значимой фигурой в мире бизнеса, все происходящее было составляющей частью его жизни. И главное для Влада и Наденьки Веселовых – белуха, отражающаяся в водах Нижнего Акемского озера. В этот день решила не прятаться за туманом и облаками, приветствуя своих детей, обещая им только одним известную сказочную быль. К вечеру Ник заберется в вертолет вместе с Настей и отправится в горно алтайск Там, в доме отдыха, их будет ждать Вилена с новым мужем. Они заберут маняшку, а Ник с Настей отправятся на остров Флоренс, где он сможет насладиться своей женой. Или она им, чего уж. Никодим Кононов с радостью отдаст себя в руки своей избраннице. Ник с радостью остался бы с ней в Акемской долине, пусть и на одну ночь. Он не видел собственную жену больше недели и жутко соскучился, как может скучать мужчина по своей женщине. Только Настя энтузиазма Ника не поддержала, в красках описывая все опасности, которые подстерегают их дочь в палатке. Уж как еще неходящая малявка сможет убежать, заблудиться, съесть что-нибудь ядовитое и напороться на змею? Естественно, ядовитую, и размером не меньше трех метров. Ник уточнять не стал. В конце концов, маняшка дочь Анастасии Веселовой. А с ней, возможно, все. А молодожены? Молодожены отправятся в Тибет, в Ухасу. И, судя по тому, с каким аппетитом вчерашняя Зуева, никогда не любившая сладкое, наворачивала торт и отказывалась от шампанского. Ник знал, что она попросит в самом священном храме Тибета, Джоканге.